Глава пятьдесят первая. Виолетта. «Нет, ну вы слышали, каков нахал!» Возмущалась Дарья, нервно вышагивая по гостиной. «Клятву верности ему подавай!» «Да что он о себе возомнил!» Уже целых полчаса, прошедших с тех пор, как мы вернулись в покое Уильяма, дряда только и делала, что на чем свет стоит, ругала Демиана. «Успокоить вспыльчивую подругу я даже не пыталась». Слишком хорошо зная ее характер, понимала, что сейчас это бесполезно. Пока Дриада, не стесняясь в выражениях, высказывала нам с вылом все, что думает о личности его царственного кузена, Селена успела сходить на кухню за чаем и аппетитными мусовыми пирожными. Он сделал большую ошибку, арестовав невиновного человека. Устала, выдохнув, Дарья, наконец, села на диван рядом со мной. Воспользовавшись небольшой передышкой, я тут же сунула ей в руки тарелочку с пирожным и десертную ложку. Граф Райса?» — повернул к ней голову Уилл. Как бы он ни пытался скрыть свое напряжение, с того момента, как мы покинули кабинет короля, метко передавала мне все его эмоции. Часть его хотела быть сейчас рядом с братом, который вместе с отрядом воинов сейчас обыскивали поместье главы совета. Но из-за нашей связи он вынужден был остаться в замке, чтобы не подвергать меня возможной опасности. Чувство вины грызло меня изнутри. Я даже допустила мысль предложить вылу завершить ритуал, но так и не смогла набраться смелости. Ведь после близости он сразу уедет ловить колдуна, оставив меня в замке. А мне эгоистично не хотелось его так отпускать. «Угу». Кивнула Дриада, уже успевшая отправить в рот большой кусок пирожного. Он не колдун. Я бы почувствовала. проживав, добавила она. Это не мешает ему быть пособником? Заметил Уильям, поднимаясь с кресла и отходя к окну. Очень в этом сомневаюсь. Тряхнула огненными волосами Дриада. В любом случае мы этого не узнаем, пока не закончатся обыски. «Глупо верить анонимной записке. А что, если бы тот, кто отправил ее, написал, что похищенных девушек держит в замке Найтрок? Его Величество тогда бы и своего кузена в темницу кинул, особо не разбираясь. Заметив, что едва успокоившаяся Дарья вновь начала заводиться, Селена магией отправила ей в рот новое пирожное». «Не думаю, что до этого дошло бы» отозвался Уилл, облокотившийся подоконник. «Граф и у меня вызвал подозрения своими обвинениями в адрес Виолетты». Я же промолчала. Мне неприятно было вспоминать тот момент, поэтому я предпочла перевести тему. «Селена, а почему Адриан увидел тебя на балу? Я думала, ты использовал отвод глаз». «Сама не знаю» задумчиво накрутила перламутровый локон на палец русалка. «Может, контроль ослабился?» «Или кровь Фейри в нем оказалась сильнее, чем в нас с Демианом, и он может видеть сквозь ваше заклинание», предположил Уильям, обернувшись через плечо. Когда он вновь перевел свой взгляд в окно, его лицо вдруг озарило улыбка. Киран приехал, и не один». «С ним Иса?» догадалась я. Резко вскочив, но тут же, едва не сбив пышной юбкой платье под нос с пирожными, я упала обратно на диван. «Да», — подтвердил герцог, быстрым шагом подходя ко мне и подавая руку. «Пойдешь встречать свою маленькую подругу?» «Конечно». Встречать шторма, Селена и Дарья отправились вместе с нами, вновь прикинувшись служанками. Дворец огромный, прислуги много, Вряд ли нашелся бы хоть один человек, который знал всех здешних работников в лицо. Разве что это был бы кто-то вроде управляющего замка Найтрок Чарльз за Монро. Кирана Шторма с дочкой мы встретили, едва они вошли во дворец. Немногочисленные вещи кузнец нес сам, игнорируя предложение слуг взять багаж. Впервые я видела мужчину в мундире, который он, похоже, сохранил со времен службы во дворце, потому как он был тесен ему в плечах. Иса, одетая в любимое голубое платье, которое надевала только по большим праздникам, держала отца за свободную руку, раскрыв от изумления рот, девочка с восторгом рассматривала огромный холл и боялась наступить своими ботиночками на ярко-алую ковровую дорожку. Увидев меня, спускающуюся под руку с вылом с широкой лестницы, глазки Исы округлились сильнее от изумления. Ви! Завизжала она, узнав. «Это правда ты?» Отпустив руку отца, она, не спрашивая позволения, привычно кинулась в мои объятия, как всегда делала дома в деревне. Уилл, видя маленький ураган, отпустил меня, но далеко не отошел. Селена с Дарьей остались наблюдать за встречей на расстоянии, как и положено слугам во дворце. «Ты такая красивая, и твое платье такое шикарное!» Восхищенно ахнула девочка, разглядывая мой наряд. Налюбовавшись, она перевела взгляд на Уилла. Иска сначала нахмурилась, а затем ткнула пальчиком ему прямо в грудь. «Я тебя помню. Это ведь ты приезжал с вик нам в деревню? Уильям, кажется». «Рад, что ты помнишь меня, Иса». Кивнул герцог, улыбаясь и собственнически обнимая меня за талию. «Добро пожаловать во дворец. Хорошо добрались?» «Ви, а что это он тебя лапает?» Возмутилась моя маленькая подруга, проигнорировав вопрос мужчины. «У Виолетты, между прочим, жених есть. Мы с папой на ее свадьбу приехали», — дерзко заявила она ему. «Потому что или мы есть жених Виолы», — ответил дочери подошедший Керан. Доброго дня, ваша светлость. Признаюсь, после вашего визита не думал, что так скоро вновь окажусь во дворце. Признаюсь, я тоже не ожидал, что Адриан сможет уговорить себя вернуться, генерал Шторм. Мужчины, еще в деревне, перешедшие на «ты», крепко пожали друг другу руки. Его высочество сумел подобрать нужные аргументы, чтобы я согласился. Где, кстати, этот блондинистый лис? Я думал, он нас встретит. Обстоятельства изменились. Мрачно ответил припоздавший Демиан. Делая широкие быстрые шаги и пропуская ступеньки через одну, король спешил к нам. Киран прижал руку к груди и поклонился правителю. иско, глядя на отца, повторила его приветствие вместо положенного для девочек Книксона. Короля же, судя по мимолетно дернувшемуся уголку губ. Находчивость девочки, впервые оказавшейся во дворце, кажется, позабавила. «Генерал Шторм, рад, что вы согласились вернуться и помочь навести порядок в королевстве. Ридан нуждается в вас, особенно сейчас, когда колдуны вновь открыли охоту на детей леса». «Разве я мог отказать?» Киран выразительно посмотрел на меня. «Хоть мы и знали друг друга уже много лет, Но мне показалось, что сейчас генерал смотрел на меня по-новому, как и я на него. Привыкнув видеть в нем кузнеца и любящего отца, мне было привыкать к нему в образе военного. «Прости, что не рассказала, кто я». «Немного виновато произнесла я. «Не извиняйся, Виолочка. Я давно догадался, но хранил ваш с секрет». Улыбнулся мне Керан Шторм. «Мы должны приложить все усилия, чтобы не повторить трагедии трехсот-летней давности, чтобы Фейре не приходилось больше жить в страхе перед колдунами, скрываясь от нашего мира», произнес Демиан. Стоящая неподалеку Дарья громко фыркнула, чем привлекла к себе внимание короля. Его черный, как ночь взгляд, скользнул под Дарье, выдававший себя за служанку. Задержался на огненных волосах, собранных в высокий хвост, и остановился на глазах цвета молодой зелени. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Прерывая переглядывание Демиана с Дарьей, во дворец резво вбежал молодой страж, судя по форме один из отряда Адриана. «Что случилось?» Мгновенно обратил свое внимание на воина король Эридана. «Адриан? Его ранили?» спросила я беспокойно. «С его высочеством все в полном порядке», — заверил меня страж. Он просил передать его величеству и его светлости, что они нашли пропавших девушек. «Где?» — насторожился выл. Его рука сильнее сжала мою талию. С другой стороны ко мне прижалась иска. Генерал с его величеством тоже разом подобрались. «Их держали в подвале загородного дома графа Райса». «Председателя совета?» — выгнал бровь шторм, вопросительно глядя на Демиана. «Так точно!» — ответил за короля страж. «Его высочество ожидает дальнейших распоряжений от его величества относительно дальнейшей судьбы графа». Повернув голову, я посмотрела на подруг. Побледневшая Дарья плотно сжимала губы в тонкую линию, нервно теребила платье. Поймав мой взгляд, она едва заметно покачала головой. «Это не он», — произнесла она одними губами. демян обратился к королю Киран. «Прежде чем принимать решение, прошу дать мне самому допросить графа. Я знал его много лет и не уверен в его виновности. Допускаю мысль, что его подставили. А еще нужно допросить похищенных девушек. К сожалению, капитан...» «Генерал Шторм», — поправил выл Стража. Тот бросил изумленный взгляд на Кирана, прошелся им по знакам отличия на мудире, которое тот, по-видимому, находясь в дороге, не успел заменить на соответствующее новому званию, но предпочел не спорить. «Простите, генерал, нет возможности это сделать», — продолжил Страж. Девушки находились в критическом состоянии и были доставлены в лазарет под наблюдение лекарей. Его высочество сейчас находится вместе с ними. «Мы едем туда», — решительно заявил Дэмиан, наворачиваясь ко мне. «Виолетта, вас не затруднит присмотреть за юной леди Шторм?» До меня не сразу дошло, что речь об иске. Я собиралась было кивнуть, но поймала взгляд Уилла. «Ведь если я соглашусь, ему опять придется остаться вместе с нами во дворце». Ваше величество, позвольте нам присмотреть за леди Шторм. Пришла мне на помощь Селена, заметив мою заминку и догадавшись, с чем она связана. Генерал, прищурившись, посмотрел на русалку, прикидывая, стоит ли ей доверять, а затем перевел взгляд на Дарью. Это мои подруги, шепнула Якирану. В таком случае не возражаю. Дал Шторм свое согласие, передавая сумку с вещами Дриаде. Проводите, леди шторм в покое генерала и принесите обед. Исполняйте все, что попросит наша маленькая гостья. Распорядился Демиан, буравя дряду взглядом. Непременно! Сквозь зубы прошипела она. Выдавив из себя улыбку, Дарья присела в идеальном книксоне, продолжая держать в руках тяжелую сумку с вещами Исы. Подать экипаж. Громко произнес она отворачиваясь от дриады. «Ваше Величество, разрешите нам с Уильямом поехать с вами?» — попросила я. «Мои способности могут помочь вам в расследовании». «Ваши способности уникальны, Ваше Высочество. А в экипаже достаточно места, чтобы ехать вчетвером. Так что, если Уилл не против, мы едем». Перебил его Уильям. «Высочество?» — Ви, это его величество про тебя? Ты что, принцесса? — ахнула девочка. — Прямо как в сказках? Судя по изумленно вытянувшемуся лицу Шторма, он и сам не знал о моем новом статусе. Видимо, об этом Адриан не успел его предупредить. Или умолчал намеренно, ведь защищать принцессу Хантра как Иран мог и отказаться, сказав, что для этого полно стражей. А вот лесную нимфу не смог бы. Хитрый ход, но главное, что он сработал.